Диметрий только улыбнулся печально, развел руками, задумался. «Доминус?» «Да». «Однажды Христос сам сказал, какая жертва ему угодно. Рассказать?» «Давай». Сидел как-то наш Господь около сокровищницы храма и наблюдал, как люди кладут пожертвования. «Какого храма? Того, что Тит Флавий спалил?» «Да». «Я видел, как он горел». Золото по камням текло. Представляю, какая там была сокровищница. Ну, рассказывай, рассказывай. Богачи клали золото, а одна бедная вдова положила всего две лепты. На римские деньги это... Да знаю я, что такое лепта. Сколько лет на Востоке служил. Кружка дрянного вина больше не купишь. Продолжай. Христос сказал, что она положила больше, чем все эти богачи. потому что они клали от избытка, а она последняя. Ты понял?» «Понял», — мрачно ответил Троян. «Гладиаторскими играми он не возьмет. Давай подойдем к этому делу по-другому. Вот ты пишешь мое жизнеописание. Скажи, я что-нибудь сделал такого, что понравилось бы твоему Христу?» «Ты назначил государственную пенсию вдовам и сиротам. Ты навел порядок в правосудии». Ты снял с шеи бедняков всех казнокрадов и взяточников, истребил жрецов самых изуверских сатанинских культов. Немало, совсем немало. А дороги, мосты, бани, новые водопроводы, амфитеатры не считается? И еще гладиаторские игры припомни. Троян вдруг обиделся, неожиданно для себя и как-то по-детски. Если бы он не был наилучшим Августом германским, докийским, парфянским, отцом Отечества и великим пантификом можно было бы сказать, надулся. Дальше шли в молчании. Раз, два, раз, два. Внезапно низко и хрипло взревели буцины. Удары легионерских калик о землю стали четкими, слаженными. Примечание. Буцина. Древнеримская боевая труба. звук который напоминал рев быка, отсюда и название. Конец примечания. Над подравнявшимися квадратами манипул взвелись сигнумы, знамена в виде человеческой ладони и с номерами подразделений под ней. Знаменосец вынес вперед расчехленного орла легиона, под которым колыхалось пурпурное полотнище с вышитыми золотом буквами СПКР, аббревиатурой латинской надписи сенат и народ Рима. Город. На пути легиона лежал городок, размер не важен. Как бы не устали солдаты, но через населенный пункт легион пройдет так, чтобы римляне проводили аплодисментами, а провинциалы – завистливыми взглядами. Так было всегда, и, казалось, так будет вечно. Городок оказался уж очень бедным, а жители до да нельзя запуганными. Не привыкли они, что армия может просто пройти мимо. Разбежались, попрятались. Солдаты были разочарованы. Для кого старались? Маршировать перед закрытыми наглухоставнями окон по безлюдной улице неинтересно. Впрочем, улица была не совсем уж безлюдна. Пожилая женщина стояла на пути легиона и кричала. Непрерывно кричала на Кайне одно и то же слово. Примечание. Кайне. Обезьяний греческий. Простонародная смесь греческого, арамейского, персидского и латыни. Язык межнационального общения античного Востока. Конец примечания. «Что она кричит?» – спросил Троян диметрия знавшего все известные языки. «Требует правосудия». «Крикни ей! Рассужу, когда вернусь! Сейчас некогда!» Деметрий перевел, но женщина завизжала оглушительно что-то гневное, прижав кулачки к высохшей груди. «Что кричит? Переводи, не молчи!» Она кричит, «А кто тебе сказал, что ты вернешься?» Троян на миг лицом, набрал воздух в легкие и крикнул. «Четвертый Скифский! Стой!» Буцины пропели сигнал. Им ответили трубы арьергарда, и легион встал, грохнув напоследок о землю шестью тысячами паркалик Земля завертелась под натруженными ногами императора, но он справился с внезапной слабостью, устоял. Подбежал военный трибун, щеголь столичный, из претарианцев, но толковый. Примечание. Военный трибун, высший офицер. На легионах полагалось шестеро. Конец примечания. «Командуй трибун», устало проговорил император. «Малый привал. Сажай легион на землю». «Строя не покидать! Оружие держать наготове! Мало ли что! Мне кресло!» Усевшись в складное кресло под орлом легиона, Троян блаженно прикрыл глаза и вытянул гудящие ноги. «Все, дальше только в носилках, и пусть думают, что хотят!» Женщина уже давно стояла перед ним и говорила, говорила. «Пусть выговорится, потом Диметрий переведет. А ведь она действительно в отчаянии!» эта женщина. Еще горе у нее, в котором не поможет даже он, владыка мира. Города и мира. Урби-эт-Орби. Размышляешь, Доминус? Невинно спросил Диметрий. Тут есть о чем поразмыслить. Двое соседей убили ее сына, единственного кормильца. Шалопай он был. В общем, сам виноват, она не отрицает. Просит только, чтобы убийцы дали ей хоть что-нибудь на дожитие. «Где убийцы? Она знает?» «Тут, неподалеку. В своем доме прячутся. Испугались». привести злодеев?» Злодеи оказались настолько худыми и жалкими, что причина отказа платить была ясна. Крайняя степень нищеты. Они тут же во всем сознались и смиренно ждали заслуженной кары. «В этой дыре есть хоть какой-нибудь магистрат? Правитель?» «Глава общины, или как он у них называется? привести Троян опять прикрыл глаза. Привели крепкого мужчину с завитой, выкрашенной в красный цвет бородой. Узнав, что убивать его не собираются, мужчина расправил плечи и старался держаться с достоинством представителя власти, что довольно трудно, если ноги подкашиваются, а нижняя челюсть предательски дрожит. «Почему не дал правосудие этой женщине червяк?» сурово спросил Троян. «Ты теперь под защитой нашей республики, можно сказать, друг и союзник римского народа». Примечание. Римская империя до самого своего падения официально именовалась республикой. Население империи до закона императора Каракаллы делилось на несколько неравноправных категорий по убывающей. Римские граждане, латинские граждане, друзья и союзники. провинциалы конец примечания здесь на этой он чуть не сказал помойке э земле ты представляешь закон слышал поговорку пусть рушится мир но торжествует закон Краснобородый, выслушав перевод угодливо закивал и заулыбался еще немного и поползет на брюхи к покрытым пылью ногам императора вылизывать так не пойдет решил троян уйду будет мстить за унижение, согражданам и прежде всего этой несчастной. Он должен испугаться, по-настоящему испугаться. Если я говорю «пусть рухнет мир», это надо понимать буквально. Город, в котором нет закона, не нужен. Трибун. Здесь, Доминус. Разрушить город. Начать с дома этого человека. Одну стену оставить для него, чтобы было на чем распять. Император ткнул пальцем в краснобородово. Взвыл и рухнул на глину злополучный магистрат. Причитала женщина. Причитали вылезшие из своих укрытий жители городка. Ползли на коленях. Протягивали руки. Привыкли, что их жизни стоит меньше, чем глина под ногами. Только несчастные злодеи стояли безучастно, всем своим видом показывая. «А пропади она пропадом, такая жизнь!» К обреченному дому подкатили наспех собранный малый таран и начали раскачивать бревно. Удар. В жалкой стенке из высохшей сырой глины сразу образовалась дыра. Так, достаточно. Теперь явить милость. Ну что же она, неужели не догадается? Догадалась. Женщина, требовавшая правосудия, кинулась в ноги императору, обняла их. Трибун. Здесь, Доминус. «Ради этой женщины я прощаю город. Поднимите ее!» Хитрый Диметриус громко перевел последнюю фразу. Плач и причитание смолкли, только краснобородый магистрат продолжал завывать и пытался ползти по направлению к императору. Два дюжих претерианца, мгновенно связавших администратора, как только прозвучало слово «распять», теперь удерживали его веревками, как пса. Женщина что-то быстро и горячо заговорила, указывая на связанного. «Она просит простить его, Доминус», — перевел Диметрий. «Говорит, он просто не знал, что такое настоящий закон. Теперь знает. Он проследит, чтобы с ней было все в порядке». «Умница», — улыбнулся Троян. «Ей бы в Сенате заседать. Этого не переводи. Развяжите достойного магистрата и поставьте на ноги». Встряхните его немного, а то запачкался. Так, совсем другое дело. Деметриус, пиши грамоту о его назначении префектом этой помойки. Переведи, только не надо про помойку. Теперь это часть Рима, моего Рима. А с женщиной что делать? Пиши судебное решение и переводи вслух, чтобы все слышали. Женщине даруется римское гражданство, как вдова и мать, потерявшая кормильца, Она имеет право на государственную пенсию. Убийцы ее сына работают на нее столько времени, сколько она, римская гражданка, сочтет достаточным. Префект города обязан проследить за неукоснительным исполнением этого решения. Выдай ей причитающееся по закону, с расчетом, что она вряд ли когда-нибудь побывает в канцелярии. За десять лет вперед выдай! Толпа горожан... незаметно собравшиеся на площади, ахнула. По измученным и не очень чистым лицам волной пробежали улыбки. Повеселели злодеи, демонстративно вставшие рядом с новой хозяйкой. Перемену в своей жизни они считали явной удачей. «Женщина, подойди», — приказал император. «У тебя есть деньги?» Растерянная вдова протянула мелкую медную монету. Троян поднял ее над головой и громко объявил. За правосудие всегда надо платить судебную пошлину. Она взимается в пользу государства. Пусть рухнет мир, но торжествует закон. Диметрий, выдай гражданке пенсию. Горожане оказались не такими уж забитыми. На улицу высыпали дети, дергали легионеров за ножны мечей, с любопытством наблюдали за разборкой тарана, клянчили шлемы, померить. Появились и девушки с кувшинами. с крошечными финиковыми пирожками на подносах. Улица огласилась неизбежными в таких случаях веселыми визгами, смехом, шлепками. «Трибун. По-моему, в кувшинах не вода. По-моему, тоже доминус. Финиковая секера. Коварная штука». «Четвертый скифский. По манипулам. Становись!» Выучка позволяла обычному легиону встать в походную колонну за пять минут. но четвертый Скифский не был обычным. Он встал почти сразу. «Марш!» «Носилки, доминус? Коня?» озабоченно спросил трибун. «Не надо. У меня еще осталась поска. Окончится, а не поделится». Троян кивнул в сторону легионеров. Солдаты как дети. Развеселились, стали подталкивать друг друга локтями. Мол, наш-то молодец. «Да, молодец». а левая нога что-то совсем не идет. Император вдруг озлился на себя, на старость, на ногу, и до крови прикусил губу. «А ну, левая нога, иди, куда приказано!» Нога испугалась и пошла. Раз, два, раз, два. То-то же. Доминус тихо позвал Диметрия из своих носилок. «Ты обратил внимание, какую монету дала тебе женщина?» «Лепту, лепту!» «Думаешь, знак?» «Случайности не бывает, Доминус». «По слабому разумению старого Грекулюса монетку надо сохранить». Примечание. «Грекулюс — гречишка. На жаргоне высокомерных римлян это синоним слов «хитрец», «слабак». Конец примечания. «Может статься, она тебе многие сокровища заменит». «Скажешь», — пробурчал Троян, — но монетку припрятал в кармашек на поясе. Этот жест не укрылся от острых глаз секретаря, потому он и решился сказать. «Ты спрашивал, какая жертва угодно Христу? Так слушай. Сегодня ты совершил самое лучшее, самое удачное жертвоприношение в своей жизни. Сегодня он улыбался, глядя на тебя. А он что же, видит меня? Всегда и везде». Троян снял шлем, переместил его на грудь и протянул руку в сторону. Тотчас в ней оказался смоченный водой платок, которым император с удовольствием покрыл голову. Стук и шелест прошел по легиону. Солдаты пользовались поблажкой своего полководца, охлаждали разгоряченные головы. — Не знаю, Грек, пока что не знаю, — задумчиво проговорил Троян, — но буду думать. «Слишком серьезная сила это ваше христианство, чтобы его не замечать. Все-то у вас в взаправду, все по-настоящему. Даже страшновато как-то. Мне мыслится только два выхода. Или я принимаю вашу веру, или истребляю ее под корень. Вернемся из похода, буду решать». Из этого похода Троян не вернулся. Умирал он страшно, в мучениях. Кричали от лютых спазмов почки, отказало зрение, отекли и отказали казавшиеся неутомимыми ноги. Иногда ему казалось, что боль – это он сам, и тогда хотелось себя убить. Но самым мучительным было чувство, которого он раньше никогда не испытывал – страх. Страх, от которого внутри все леденело. Смертный страх. Жена, верная Помпея Платина, не отходила от него ни на шаг. сама мыла сама убирала нечистоты помпея ты где здесь я вот рука чувствуешь да только не уходи куда же я уйду марк где ты гай там и я гайя до конца мне страшно помпея я не хочу туда я уже вижу как там и не хочу что мне делать она склонилась к самому его уху и едва слышно прошептала. «Мы можем пойти туда вместе». «Нет, этого нельзя, и не думай даже, запрещаю. Ты еще можешь мне помочь, но только живая здесь». «Как, милый, скажи, я все сделаю?» «Не знаю». Троян откинулся на подушке и впал в тревожное забытье. Помпея плакала. Впрочем, ее лицо было мокрым с самого начала скоротечной и непонятной болезни богатыря-мужа. «Помпея?» «Да, Марк». «Мне лучше. Ничего не болит». «Нет, не радуйся. Это конец». «Ухожу. И я вижу тебя. Красавица. Ты красавица». «Старуха». «Мне теперь лучше видно. Вижу только настоящее». «Ты красавица, каких в Риме и нет больше». Скажи, я был хорошим императором, самым лучшим. Я старался. Очень хотелось быть таким императором, которого я сам пожелал бы себе, будучи подданным. Примечание. Подлинные слова Трояна. Конец примечания. У тебя все получилось. Уходи спокойно. Не могу. Страшно. Я вижу все ясней и ясней. Там очень страшно. «Посмотри туда внимательней, так, как ты сейчас научился. Чем я могу помочь? Скорее, милый, посмотри и скажи». «Вижу. Диметрий знает. Он тебе ска...» Троян захрипел, глаза его остановились, легкие сделали свой последний выдох. Вдоха не последовало. Рука непобедимого воина бессильно упала на пол. Что-то выкатилось из нее. Помпея нагнулась и подняла медную монету неряшливой восточной чеканки – лепта. Прах Трояна доставили в Рим и поместили внутри колонны на форуме его имени. Сенат постановил считать его богом и лучшим из императоров. На протяжении столетий каждому вступающему на престол официально желали быть лучше Трояна, подразумевая, что это невозможно. Римские бедняки обожали вдовствующую императрицу, добрую Августу Помпею. Они ходили за ней по пятам, и лучшей охраны было не нужно. Любая просьба, любое горе находило в ней отклик, и помощь никогда не опаздывала. На восторженные проявления благодарности она неизменно отвечала. «Это за Трояна. Помните его». Она часто останавливалась у колонны Трояна. и внимательно рассматривала барельефы, повествующие о его походах. Их походах. Однажды Помпея взяла с собой двух рабов с лестницей, скульптора, и велела последнему добавить новый барельеф по ее рисунку. «Не понимаю, что это значит, домина, недоумевал скульптор. «Какая-то женщина руки протягивает». «Просто сделай это для него, прошу». Когда просила Августа... Отказать не смог бы даже человек с каменным сердцем, а скульптор имел обычное, человеческое. Он пожал плечами, велел приставить лестницу и полез на цоколь колонны, размечать место для нового барельефа. Помпея встала на колени перед колонной, и скульптор невольно позавидовал мертвому императору. От него скульптора недавно ушла четвертая жена, к пятому мужу. просто надоел, так и сказала, А это хранит верность мертвецу, надо же. Вон разговаривает с ним, шепчет что-то, знаки странные делает, рукой от олба к животу, потом от плеча к плечу. Подозрительно. Что-то нехорошее слышал он про такие знаки. А пусть ее, не наше это дело. Наше дело зубилом по камню.